Глава 29. 22 июня. Лос. Александр. В гостиницу мы вчера заселились без проблем. Видимо, в сезон туманов и дождей туристов было не очень много. Приехали мы в нее на трех хаммерах и еще вызвали несколько машин тактик Белазу. Все-таки нас народу-то много. Пока ехали по городу, нам вслед сворачивали голову и пешеходы, и водители других автомобилей. Три хаммера таки привлекает огромное внимание. Тем более, что таких машин тут нет и никогда не видели. Это мы знали точно. Персонал гостиницы был несказанно рад такому наплыву клиентов, то есть нас. В общем, заселили, накормили, ну и могли спать уложить. Девок некоторым из пацанов предлагали тут же сауну и все такое. М да, как говорится, сервис на высшем уровне, только плати. Короче, гостиница как гостиница, как в любом городе, в том числе и на той земле. Поели, от девок отказались и практически сразу все вырубились. Все-таки денек у нас был достаточно и тяжелый, и веселый, и приключениями насыщенный. Сегодня с утра пять бойцов Туман отправил сменить пацанов в Беллазе. Пусть хоть сюда приедут, нормально покушают, да развеются хотя мы только вчера приехали. Дальше он позвал старших групп. У нас их получилось шесть. По три-четыре человека в каждой. И каждому указал на карте города, которая также была в брошюрке, его зону, по которой они должны были кататься и спрашивать про наших ребят. Деньги у нас были. Гостиницу оплатили на несколько дней вперед. Переоделись в более повседневную одежду, в которой тут ходили все местные. Взяли с собой оружие — Как-то без него никто не решился выходить. Вызвали несколько такси и, попрыгав в тачки, стали разъезжаться за двора гостиницы. Герои еще троих ребят отправили на поиски энергии. Пусть катаются по городу, ищут ее. Может, повезет. Найдут какой ангар, большой гараж или здание, где мы сможем открыть ворота. Всяко лучше, чем за стенами города. Найдут, будем думать, как выкупать это здание или что там будет. Ну и, само собой, всем не терпелось посмотреть местные достопримечательности. Особенно эту знаменитую свалку, про которую нем нам все уже прожужжал. Он сказал, что тут в Лос есть какая-то здоровая гора, с которой видно и свалку, и синюю зону. Туман строго-настрого запретил всем влипать в какие-либо неприятности. «Не пить, ни с кем не драться, в конфликты не вступать». Просто будьте туристами. Но ну и, по возможности, спрашивайте про наших пацанов. Только аккуратно. Лос реально огромный. Больше севых, а раза в три точно. Думаю, что за несколько дней мы его весь объедем и заглянем в большинство кабаков и баров. Да и вечерком можно будет покататься. Наверняка на улицу повылезают всякие шныри, у которых будет больше информации. — или они будут знать тех, кто, возможно, что-то знает, и так далее. Связь по нашим рациям, тут они работают без проблем. Самый крайний случай — это местные проститутки. Вот кто кладезь нужной информации. Но к ним будем обращаться в последнюю очередь. Это опять кто-нибудь из наших предподерется. Хотя пить туман запретил. Дело прежде всего. Да и на особо борзых братков можно нарваться. Спрашивать кваки у бармена и у бандитов на улице — это две большие разницы. Я сначала вроде сказал пацанам искать бандитов и у них узнавать, потом покумекал, что к чему, лучше не рисковать. Пока у барменов. Короче, еще раз перед выездом из гостиницы все проговорили, обсудили, решили и стали разъезжаться каждый в свой район. Не успели мы выехать на главную дорогу, Даже шоссе, которое вело в центр города и шло между домами, как сидящий-то рулем первого «Хаммера» няма, в котором я ехал, резко нажал на тормоз. «Няма, блядь!» — заорал я, едва успев выставить перед собой руки и упереться ими в приборную панель. Сзади послышался визг тормозов, и, кажется, мне послышался звук глухого удара, кто-то в кого-то врезался. Точно. Я услышал, как кое-кто из наших пацанов вместе с таксистами тут же выбрались из машины и разразились гневной тирадой в адрес Нямы. Но этот засранец сидел улыбался. «Ты че — Ты чё лыбишься, — растирая ушибленную руку, — спросил я. — Няма, я тебя сейчас ударю! — барахтаясь сзади, прокряхтел слива. — У меня и так один глаз. Ты хочешь, чтобы я и второй выбил? Внезапно я услышал снаружи дружный хохот нескольких глоток. Ням стал смеяться еще сильнее и, подмигнув нам, открыл свою дверь, выбрался наружу. Не понимая, в чем дело, мы также вышли наружу. Обернувшись, я увидел, как большой маленький чуб, да многие наши ребята, стоят и просто ржут. Смеялся и туман, одновременно потирая свой лоб. Видать, он приложился таки своей башкой бронированное стекло. Я видел, как он садился во второй хаммер на переднее место. Вы чёрджете-то, недоуменно спросил я. Наверх посмотри, также начав улыбаться, сказал Слива. Обернувшись и задрав голову, я увидел через всю дорогу огромную растяжку. На ней большими буквами было написано: Хочешь красивое и мускулистое тело? Приходи в новый фитнес-клуб. И чуть ниже его адрес. «Нашли!» — выпалил я и засмеялся вместе со всеми. «Надо было поспорить с вами», — с досадой произнес кирпич, когда мы на карте нашли этот адрес и теперь ехали за машиной такси, которая нас к нему вела. «Я же первое про качалку сказал». «Упустил ты свой шанс, кирпич», — весело ответил ему маленький. «Я тоже думал про качалку, вернее, про фитнес, как Саша сказал, но ты оказался быстрее». Так, переговариваясь и шутя, мы ехали по широким и асфальтированным улицам Лос. Неужели это действительно наши пацаны? Неужели вот так все просто? Мы столько думали, как, что, где их искать, живы ли они? Наши там в Таусе волосы на всем теле рвут от переживаний. Кратовские пацаны готовы хоть в ад отправиться за ним. Корж был готов пригнать под сотню бойцов, чтобы отправиться на выручку Тамаза, если тот оказался бы в беде. Рыцари эти из Кижения тоже приезжали, спрашивали про своего мэра, тоже пару сотен людей готовы выделить. Да и у нас мальчики не хухры-мухры, селища собралась бы, будь здоров, понадобится она. И вот так, раз, и все просто. Я ехал и боялся сглазить. Боялся думать о том, что это кто-то из местных догадался открыть клуб. Но в то же время слово — фитнес. Ну, не знают местные такого, не слышали они про такое. Мы даже, катаясь по у ни в одном дворе не видели элементарных турников. тут такого в этом мире, я имею в виду. Таксисту отдал четыре штуки кут. Возвращая меня в реальность, наклонившись ко мне, сказал Слива. Он хаммер наш лепился, морду разбил на тачке. Еле успокоили его. «Ах!» — отмахнулся я, погружаясь в свои мысли. Наверное, сейчас со стороны я выглядел как дурачок. То улыбался, представляя встречу с нашими мужиками, то хмурился и переживал, что мы ошиблись, что это не они. «Блядь!» «Да когда же мы уже приедем-то?» «Я уже весь извелся. Вомля, в пробку какую-то попали!» — Леший, спроси там у водилы, долго еще? — не выдержав, — сказал я в рацию. Он ехал в первой машине такси. — Нет, недолго. Пару минут осталось, — ответил за Лешего таксист. — Походу, рация у Лешего на громкой связи. — Ох, и получит он потом от тумана. Он же сколько раз всем говорил. — Втыкайте в ухо наушники. Мало ли какие разговоры. — Леший, млядь! — тут же взревел туман. Я оказался прав. Туман, у меня уши уже болят, тут же заныл Леши. Думаю, что туман продолжал бы и дальше наезжать на Лешего, а может и нет. Но тут мы как-то свернули с главной дороги направо, проехали буквально метров тридцать и очутились в достаточно большом дворе крупного двухэтажного здания. Еще перед поворотом я увидел еще одну такую же растяжку и стрелку направо. «Фитнес-клуб!» — громко прочитал нямо вывеску, висевшую над зданием. «Это точно наши!» — заорал сзади слива и вывалился из машины. «Я прям с задницы чую!» Здание было со свежим ремонтом. Выбравшись из машины, я сразу учуял еще не до конца выветрившийся запах краски. Вон и банки пустые в мусорке. Несколько рабочих зашли в здание. Из-за угла вышло еще трое реботяг. О, маляры с кисточками в руках и банками с краской. Увидав нас, они встали как копаные. Ха, еще бы! Шесть машин, и из них вышло около двадцати человек. У некоторых в руках оружие. Вон и в больших окнах пол первого этажа я увидел замелькавшие лица тех, кто там был. Да и на втором народ замелькал. До здания метров тридцать... И видно, какие у них озабоченные морды. Видать, такого количества крепких мужиков. Ладно, я тощий и мелкий не в счет. Хотя полукид он тоже не качок и ватарий шипстик. Короче, думаю, они не ожидали тут столько разом подъехавшего народу. Клуб еще точно не был открыт. Походу, там ремонт идет полным ходом. Парочка грузовиков местных стоят, с которых что-то разгружают. Грузчики тоже, как по команде, прекратили работать. И двое из них быстренько шмыгнули внутрь. Тут же на стоянке стоит пять легковушек и три джипа местного производства. Вон на крыльцо вышел крепкий такой парнишка в обтягивающей майке. За ним еще один в пиджаке. У типа в пиджаке под мышкой ствол, безошибочно определили подошедших к нам Клёпа. «Ну, пошли знакомиться». Нетерпеливо потер руки туман. — Вы только сильно их не пугайте, — сказал я, — а то вон там внутри и так паника по ходу. Так толпой мы и шли к главному ходу. Надо отдать должное этим двум пацанам. Оба хоть и выглядели испуганно, но продолжали стоять на крыльце. Пиджак даже за стволом не потянулся. Хотя, что он сделает против нас? Оружие-то он точно у наших ребят увидел. «Добрый день!» — как можно дружелюбнее сказал я. «Добрый!» — буркнул пиджак. «Здрасте!» — махнул головой крепыш. Подойдя ближе, я прочитал у него на левой стороне майки надпись «Инструктор». Вокруг да около я решил не ходить и просто спросил. «Будьте добры, скажите, вам имена!» Я не успел договорить, как изнутри помещения раздался знакомый бас, даже голосище. «Пацаны!» И к нам сюда, едва не снеся этих двоих мордоворотов, вылетел Иван. «Твою мать! Что тут началось?» Мы все буквально взорвались от радостных криков. Мэр, перепрыгнув к тут же оказался около нас и своими здоровыми ручищами сгреб в охапку меня сливу и клепу. Тут же со всех сторон посыпались хлопки ребят по его огромным плечам. Затем он отпустил нас троих и обнял следующую партию. В этот раз его объятия попали четверо. По луке, два таре, маленький и частичный упырь. Он же тощий. «Пацаны, как же я рад вас видеть!» Продолжал радостно орать Иван. «Мля, я его таким радостным никогда не видел». «Нашли! Вы нас нашли! Вы приехали!» Краем глаза я видел, как все люди, которые в этот момент были внутри помещения, прилипли к окнам. А эти двое крепышей сначала стояли охреневали от происходящего, потом тоже начали улыбаться. «Пацаны! Ну это вообще! Ну вы, блин, молодцы!» — не унимался Иван. «Как вы? Где наши? Живы все? Где Крот, Страйк, Томас?» — посыпались со всех сторон вопросы. «Да все нормально с ними, все живы!» Тараторил, как из пулемета Иван, продолжая тискать ребят. Да все и не прочь были обнять его сами. Хороший он все-таки, мужик. Я прикидываю, у него сейчас радости полные штаны. Я бы, наверное, также же бы орал от радости на его месте. Еще бы. Вы поехали в другой мир на разведку. Хлоп, молния, ворота закрылись. Где вы? Что вы? Хрен его знает. Найдут. Спасут. Тоже хрен его знает. Выживай как можешь. Мы верили. Мы знали пацаны, не унимался Иван, и наобнимавшись начал хлопать всех по плечам и туловищам. Кто-то уворачивался, кто-то нет. Полукед не успел, после хлопка аж присел, а котлета как-то еще меньше стал. Я прям выпить захотел, выпалил слива. Ха! Не ты один, одноглазый ты наш, неожиданно для всех ответил ему туман. А я после этих слов почувствовал, как моя печень как-то жалобно всплакнула. Дернулась у меня в теле. Походу, сегодня будет грандиозная пьянка. Где пацаны-то? Спросил я. Крот по делам ездит, ответил Иван. Сейчас должен сюда приехать. Тамас со страйком братков гоняют. В смысле гоняют? Мы разом напряглись. Да нормально все, расслабьтесь, пробасил ваня Тренируют они их. — Мы тут, мля... Короче, новостей, во! Он провел рукой над своей головой. — Тут такие дела закрутились? Вы охренеете? — Они тут точно с местными бандитами скорешились, — сказал кто-то достаточно громко, и мы все разом заржали. — Ну, есть малеха, — не стал отрицать Иван. — Я же говорю, новостей, во! И он снова махнул рукой над своей головой. Тут сзади мы все услышали длинный протяжный гудок автомобиля. «Крот — Крот! — заорал Чуб. Резко обернувшись, мы увидели, как на стоянку заезжают два больших джипа. Первый синий даже не успел до конца остановиться, как из него на ходу выпрыгнул Крот. «Мужики — Мужики! — заорал тот резко останавливаясь и расставляя руки в стороны. Ну, короче, процесс приветствия повторился. Мы снова орали, свистели. В общем, шуму от нас было, мама, не горюй. Сотрудники клуба охренели во второй раз. А уж как охренели братки, которые приехали с кротом. С ним их было семь человек, и они, стремительно выбравшись из машины, становились и с интересом и недоумением смотрели на нас. Как мы орём, свистим, обнимаем крота Ивана. Ивана даже попробовали качать, но поднять не смогли. А вот крот пару раз взлетел. С еще большим интересом они рассматривали хаммеры. Только трое таксистов спокойно стояли в сторонке и о чем-то переговариваясь смотрели на нас. — Хорошая рад взревел туман. — равняясь Смирно! — Ох ты, мля, Вот это дисциплина! Все как по команде вытянулись по стойке смирно, а потом заржали. Братки, мне кажется, вообще охренели. — Поехали к страйку с тамазом выпалил я. «Так, мужики, я сейчас засуетился, Иван. Сейчас поедем!» Я он быстро метнулся назад здания. «Где они есть-то?» – спросил я уже у Крота. «На базе нашей», – ответил Крот. «Сейчас все сами увидите». «Новостей его? на манер Ивана показал своей рукой грач. «А то!» – улыбнулся наш гонщик. Там мы потрещим и выпьем и поедим». «Бер!» Он обернулся к одному из крепких пацанов, который приехал с ним на джипе. — Езжайте за Хасом. Везите его в ангар. Тащите выпить, закусить. — Да побольше всего! — тут же включился слива. — Да, — кивнул Крот. — Скажите, Хасу наши друзья приехали. Ну, мы вам про них рассказывали. — Нашли-таки они вас, — заулыбался Доб. — Доб, бля, — укоризненно покачал головой Крот. — Понял? — тут же спохватился дуб. — Мы поехали, через час будем. И он свистнул к погрузился в оба джипа, и они уехали за каким-то хасом. Ну и за бухлом с выпивкой. — Знают про нас? — спросил я у кратаки внук на уехавшие джипы. — Знают. Мы рассказали. Нас фактами к стенке приперли. — Это местные братки. Нормальные пацаны, мы с ними работаем. — Я же говорил, что они явно не в менты подались, — заржал Чуб. — Поехали, пацаны, к нам, — вновь произнес Крот. — Там и поговорим, и отдохнем. Настроение у нас всех было просто великолепным. Даже пошедший дождь не смог его испортить. Дождавшись Ивана, мы вновь погрузились в машины и двинулись в какой-то ангар. Ехали минут двадцать-тридцать. Ивана и мэра мы специально посадили в отдельную машину такси, чтобы не разорвать их и не разорваться самим от вопросов. Да и потом это все придется по десять раз им пересказывать. Нет уж. Приедем сейчас, расположимся и побеседуем. Пусть они сами все рассказывают. «Перед нами свалка, мужики», — заговорила рация голосом крота. «Вон справа, смотрите». Вы, как я понял, ее еще не видели. Сейчас мы ехали по какому-то мосту. Слева были различные здания и сооружения, а справа — это свалка. Эфир разом, а потом в течение минуты выдыхал возгласы и реплики наших ребят. Я ведь реально думал, что это какая-то помойка. Ну, как на той старой земле. Типа полигона какого. Вонь, дымы от костров, бомжи и все такое. Хрена 2 Это было нагромождение железа. Много железа. И пока ехали по мосту, видели несколько единиц техники. Больших тракторов и один белаз с кузовом. Блин. Не успел как следует ее рассмотреть, мост кончился. Но то, что мы увидели, впечатлило всех по самую макушку. Большая она. Очень большая. Железа там полным-полно. Вот откуда она тут? Проехав еще несколько километров, я увидел, что мы едем уже в большом и длинном коридоре по этой свалке. Справа и слева от нас были нагромождения различного железного хлама. И высота всего этого в несколько этажей. Изредка встречались люди, снующие туда-сюда технику, грузовики, что-то перевозящие. Понятно. Мы в какой-то промышленной зоне. Вон видна стрела нереально большого подъемного крана. Вон он примагнитил огромным блином кучу железа и с грохотом потом опустил все это в кузов белаза Да уж, буркнул Няма, сидящий за рулем. И гнездо в самом таком жопном месте и находится, самое оно для бандитов. Даже боюсь представить, сколько здесь можно спрятать. Подключился Клёпа. Тропов, снова буркнул Няма да уж. Свалка действительно впечатляла. Повернув еще раз налево, затем пару раз направо, мы наконец-то приехали к ангару. Около него стоялось десять автомобилей различных марок. Я сразу увидел на крыше одного человека. Тот сидел под небольшим навесом и, увидав нас, стал сразу говорить в рацию. Едва мы припарковались и выбрались из машин, как входная дверь ангара распахнулась, И к нам навстречу вышло десяток крепких ребят. По ним было видно, что они только что усиленно занимались спортом. У многих на руках перчатки, голые торсы, у парочки в руках автоматы. Один вон даже с пулеметом вышел. «Спокойно, мужики!» — громко произнес крот. «Свои!» Но те и так уже расслабились, увидав и его, и Ивана. — Добро пожаловать! — расплываясь в улыбке, пробасил Иван. — Пошли внутрь! Хватит под дождем мокнуть! — Где Томас-то со страйком? — спросил кто-то из ребят. — Внутри! Пошли! — махнул рукой крот, зовя нас с собой. Едва мы вошли внутрь, как нам навстречу из-за угла практически выбежали страйк и Томас. — Все! Мы всех нашли! Мы встретили наших пацанов! И Ангар тот же взорвался радостными криками, свистом и смехом.